Глава 12. Набрав полные руки сыра, фруктов и напитков, счастливые игроки направились на пляж прощаться с недовольным монахом и Джорданом. Стемнело, небо окрасилось в глубокий темно-синий цвет. Казалось оно так низко, что можно сорвать с него крупные звезды. Теплый легкий ветерок летел со стороны океана, захватывал аромат роз из сада и разносил его по всему пляжу. «Наверное, особенно обидно было уезжать с острова в такой прекрасный вечер». Джордан, понурив голову и не оглядываясь, ушёл на яхту в сопровождении нескольких спасателей. Потом на носилках вынесли монахова. Он махал остающимся на острове рукой и приговаривал. «Ну ничего, ничего. Встретимся в отеле и ещё отметим вместе чествование Карибского короля. Что до меня, то я оставлю на роя». Тот босовитер рассмеялся, пожал монаху руку, и бизнесмена унесли на борт. Сегодня яхтой собрался управлять Хуан, и поэтому Анхель сначала что-то обсудил с ним, а потом ушёл в отель. Завели мотор, убрали трап, и судно, медленно разгоняясь, помчалось вперёд по волнам к берегам Кубы, увозя с собой аж двух бывших претендентов на выигрыш. И их осталось восемь. Едва слышно промолвила Саша. А Мишель, глотнув текилы прямо из бутылки, раскинула руки и крикнула. «Вселенная! Подари мне исполнение моей мечты!» А потом с совершенно серьезным видом пояснила. «Сейчас Вселенная очень близко и слышит нас. Загадывайте самые сокровенные желания». «Пх!» Ну конечно, фыркнула Джо. А ещё через минуту прибой выкинет бутылку с могучим джинном. Главное, чтобы не с еще одной текилой, посмеялась Саша, заметив, что Мишель сделала очередной небольшой глоток. Подруги стояли в отдалении от других людей и могли позволить себе разговаривать спокойно. Вот же вы, возмутилась Ренальде. Как мама говорит, фамы неверующие. Сказала вам загадывайте. Значит, загадывайте. Так ведь нет, обязательно этот скепсис в голосе. Ой, ну хорошо, желаю, ну, не знаю, покататься на яхте. до вородера? Эй, блонди! Вдруг раздалось со стороны. Девушки обернулись и увидели, как к ним подходит Рой. Он кивнул Джоселин и продолжил. Не хочешь завтра со мной угоститься обедом на яхте? Ты вроде такая, ничего так. «Классно время проведём, обещаю». Мишель не сдержалась и засмеялась. «Говорю же, Вселенная слышит!» — шипнула она, а потом решила всё за Джо. «Конечно, она поедет!» «Ну и отлично!» — обрадовался Рой и пошёл в сторону отеля, попутно предлагая всем посидеть в баре. Рейна, Эдуар и Паша согласились, а Генри пообещал подойти через минуту. Он стоял на ступенях и о чём-то раздумывал, перекидывая взгляд с тёмного океана на яркий месяц, а потом и на многочисленные звёзды. «Ты это подстроила!» — пришла в себя Джо. Клиффорд была так возмущена совпадением и тем, что за неё всё решили, что смогла заговорить лишь спустя несколько минут. «И когда бы я успела, интересно?» «Просто иногда не помешает верить в чудо!» «Алекса, вот ты о чём мечтаешь?» Покровская подумала и ответила, «Я бы хотела, чтобы со мной рядом был мужчина, который слышит меня и понимает». «У тебя уже есть мужчина?» — Мишель пожала плечами и снова отпила из бутылки. «Да», — тихо произнесла Покровская, — «только он не слышит и не понимает». Она непроизвольно посмотрела в ту сторону, где стоял Генри. А когда вновь перевела взор на подруг, то перехватила настороженный взгляд Джо и стушевалась. «Мишель, хватит пить. Я давно хочу вам кое-что рассказать, но вечно что-то мешает. Я нашла пульт отключения сигнализации», — перевела тему Клиффорд. «И я ее отключила. Пора посетить запретное крыло». — искренне удивилась Мишель. «Ну, тогда все вместе?» И для храбрости. Иреналиди протянула бутылку подругам. Все сделали по глотку и отправились обратно в отель. По пути Мишель подхватила подругу всё ещё стоявшего на лестнице жениха и повела его к бару. В лобби играла тихая музыка. За стойкой сидели Рейна, Павел, Рой и как ни странно Анхель. Последний попивал, предположительно виски. Эдуар, куда то испарился? Доктор Хаус Острова увидел Генри и занял его разговором. Он поблагодарил Клиффорда за своевременно оказанную монахову помощь. Сказал, что видел в камеры его профессионализм и поэтому не стал выходить из укрытия. Доктор был на редкость благодушен, и Мишель внесла предложение поговорить с ним сегодня, раз судьба к ним так благосклонна. «Всё потом», — ответила на это Джо и кивком указала на лестницу. «Поднимемся на самый высокий этаж и оттуда пройдемся по всему запретному крылу. Судя по всему, в той стороне тоже есть лестница. Главное, чтобы она была цела». За запретную линию входили осторожно, побаиваясь. Вдруг система снова сработает. Но ничего не произошло. Сирены не завыли, а коридор оставался пустым. Осматриваясь, пошли вперед. На этом этаже подруг встречали только неотделанные комнаты без дверей и мебели. Дошли до конца и обнаружили лестницу вниз. Она, в отличие от предположений Джо, не находилась в аварийном состоянии. Наоборот, была отремонтирована и безопасна. Осторожно, бесшумно спустились. Следующий этаж ничем не отличался от предыдущего. И только на третьем подруги нашли комнату с приоткрытой дверью. Джо потянулась к ручке. «Стой!» — еле слышно прошипела Мишель. «Что, если там кто-то есть?» «Ой, ну и что этот кто-то нам сделает?» «С острова попрет и штрафы с нас сдерет. Мне-то что? А вот жених Алексы со своим ароматным бизнесом вряд ли за нее расплатится. Еще и «Призрака оперы» не найдем» и он продолжит почём зря отлавливать блондинок. Клиффорд возвела глаза к потолку и потянула на себя дверь. Та легко открылась. Заглянули внутрь. Комната оказалась ничем иным, как операторской. Во всю её длину стоял узкий стол, заставленный компьютерами. Девушки подошли ближе и увидели на светящихся экранах лобби, пляж, главный зал, столовую, кухню и другие помещения. Исключением оказались только спальни игроков и их ванные комнаты. Саша обратила внимание, что конкурсанты всё ещё сидят в лобби. При этом Павел пытается о чём-то говорить с Генри, используя всю возможную жестикуляцию. А Клиффорд смотрит на него таким взглядом, словно с ним разговаривает идиот. Дятлов, конечно, этого не замечает. Рой неохотно перекинулся словами с Рейной и, кажется, собрался уходить. А вот «Анхель» и «Эдуар» не значились ни на одном из мониторов. «Это что такое?» — раздался голос Мишель, и Покровская оторвала взгляд от экранов. Итальянка стояла в углу комнаты и поднимала с пола какое-то тряпье. Она встряхнула его, чтобы расправить, и охнула. В её руках чётко угадывалась длинная красная бархатная мантия. Джоселин подбежала к подруге и осмотрела низ королевского одеяния. Потом девушка произнесла восторженно: «Я так и думала» и указала Саше и Мишель на разорванный край. «Вот отсюда и взялся наш лоскут». «Кому же она принадлежит? Зачем она здесь?» — спросила Саша тому, кто обычно следит за происходящим, предположила Мишель. Но кто это может быть? Фернандо? Хуан? Кто-то неизвестный? Зачастила с вопросами Джо. Ответов не последовало. Мишель ощупала мантию руками и произнеся восторженное: "Ого!" выудила из недр ткани бежало с насмятый клочок твердой глянцевой бумаги. И Джо и Саша одновременно приблизились. «Посмотреть, что это?» Ринальди развернула клочок, и девушки поняли, что перед ними часть фотографии, на которой изображен Анхель. «Доктор? Он что? Это его мантия? Мне кажется, или он улыбается?» «Вот уж поистине странно!» Мишель не верила своим глазам. «О да, он определенно улыбается!» «Более того, посмотрите!» — Джо указала пальцем на плечо Анхеля. «Его кто-то приобнимает. Явно мужчина. И фотография порвана так, что непонятно, кто именно. Чтобы скрыть его личность? Но зачем?» — поразилась Саша. «Я, конечно, не психолог», — задумчиво произнесла Джо. «Но такое ощущение, что дело не в том, чтобы скрыть того, кто на фото» а в том, чтобы смять ту часть, где Анхель. Как это объяснить? Похоже на ревность, что ли?» Покровская пожала плечами. «Что, если какой-то горячий кубинской женщине не нравилась дружба Анхеля и ее парня, и она таким образом продемонстрировала свое отношение?» «Думаешь, топышная официантка и кто-то еще на острове мутят?» — уточнила Мишель. «Да ну, бросьте, бред это!» — отозвалась Джо. «В лабиринте в мантии и короне не женщина стояла, и, кажется мне, не ангел. Так что тут замешан кто-то ещё, да и к нашему делу это вообще может не иметь никакого отношения». Внезапно со стороны коридора послышались шаги. Девушки вздрогнули. Они совершенно забыли, где находятся, и потеряли бдительность. Замерли. Дверь приоткрылась. Подруги увидели, как из темноты коридора на них кто-то посмотрел, а потом, явно испугавшись, развернулся и припустил в сторону лестницы. Саша неожиданно рванула следом, заметила, как человек исчезает за углом и хотела продолжить преследование, но её остановила Джо. «Стой! Ты не знаешь, кто это! Он может быть опасен!» «Это Эдуар!» уверенно заявила Саша, но остановилась. «Как ты можешь это утверждать? Да я вам точно говорю, я его узнала». «Чёртов француз!» — разозлилась Мишель. «Что он делал здесь? Нас выслеживал? Надо пойти за ним и задать вопросы прямо в лицо». «Остановитесь, подумайте, а вдруг он просто подставное лицо?» — пришла к мысли Джо. Что, если он просто часть команды, следит за всеми, так сказать, изнутри? Камеры, знаете ли, не все видят. Вот пойдем, найдем его и устроим допрос с пристрастием. И он, конечно, нам расскажет. Он улепетывал так, что только пятки сверкали. Откуда он мог знать, что Саша его узнает? Ведь узнанным он явно быть не хотел. Теперь надо просто следить за ним во все глаза. Только тогда сможем понять, кто он на самом деле — убийца, член команды или просто обычный игрок, который случайно попадается нам под ноги. «Если он убийца...» — подала голос Саша и попыталась объяснить свою внезапную догадку. «Если убийца, то почему, увлекшись лебедью, он не проиграл следующий конкурс? Он мог и уже был бы в отеле вместе с ней. Маньяки обычно страдают обсессивно-компульсивным расстройством. Им нужно завершить дело до конца. Почему он еще здесь? Ответа два. Или он не убийца, или он нашел себе другую жертву, легко почти со смешком заявила Мишель. Саша похолодела. В памяти всплыла алая, как кровь, роза. Она почувствовала дурноту, но в темноте коридора подруги не заметили ее бледности. «Надо уходить отсюда», — стараясь держать себя в руках, чуть дрогнувшим голосом произнесла Покровская. «Мало ли, на кого еще нарвемся». Подруги согласились с ней. Джо аккуратно свернула фото, положила его в задний карман-шорт, и девушки пошли по коридору в обычную часть здания. Где-то посреди дороги Саша заметила огромную дыру в стене. Мимоходом заглянула внутрь, но за обшивкой было так темно, что рассмотреть, что там, не представлялось возможным. А в старых домах между стенами частенько строили секретные лазы с одного этажа на другой. Мишель хитро подмигнула подругам. «Я это в фильмах ужасов видела». Покровской было не по себе а от мысли, что Эдуар или кто другой выпрыгнет на них из этой дыры, стало еще хуже. Она отшатнулась и поспешила прочь из запретного коридора. Девушки вышли на левую сторону здания и услышали отборную русскую брань. Припоминая, что это тот самый этаж, где расположена опочивальня Павла, в которой он периодически ночевал, девушки помчались туда. Не спрашивая разрешения, ворвались в комнату и увидели Дятлова с одеялом в руках. Он явно приподнял его, чтобы расправить кровать для сна, но что-то его остановило. Павел смотрел на кровать с диким ужасом. Заинтересованные таким поведением, подруги тоже кинули на нее взгляды и тут же почувствовали, как тошнота подступает к горлу. На спальном ложе Сашиного жениха в непонятно откуда взявшейся грязи Копошились и расползались в разные стороны жирные, лоснящиеся черви.